Глава 13. Дядя Степа, можно вас на пару слов, позвала я Вишневского. Тот тут же подошел ко мне. Давайте отойдем, кивнула я на маму и дедушку, которые ждали нас в дальней части облюбованной поляны. Диана, что-то случилось? Тебе снова плохо? нахмурился бывший военный, идя рядом со мной. Нет, все в порядке. Немного кружится голова, но думаю, к завтрашнему утру все пройдет, ответила я. «Вот что я вам троим хотела рассказать», — я замолчала, подбирая слова. «В общем, во сне я видела кое-что, точнее, пока была в беспамятстве». «Змею-куту?» — догадался дедуля. «Чего ей от тебя надоть? Неспроста она тебя донимает. Ох, неспроста!» «Давайте сядем». Вздохнула я и первая опустилась на землю. Остальные, чуть помявшись, последовали моему примеру. Прежде чем поделиться информацией с другими, хотела первым делом посоветоваться с вами. Мы слушаем, Дианочка, кивнула мама, насупив брови. Мне многое открылось в видениях. Этот мир, у него свои законы, и нам нужно их понимать, чтобы выжить. Для начала, не все звери здесь говорящие. Большинство из них обыкновенные животные, такие же, как на земле, разве что отличаются размерами и окрасом. Но меньшая часть обладает неким интеллектом. Его интеллекта развитие зависит от нескольких факторов. Основной – связь с разумным, например, с человеком. Эта связь устанавливается, когда зверь еще детеныш. Получается, у той гориллы, с которой ты беседовала, есть хозяин? Да, у этого примата когда-то был хозяин. Возможно, видок – мужчина, а может и видика – женщина. Но сейчас этот монстр совершенно свободен. Выходит, что-то случилось с его всадником. В итоге он, монстр, стал вожаком дикой стаи себе подобных. «То есть те обезьяны не смогут тебе что-то сказать, только вожак?» – уточнила мама. «Да, их главарь может общаться со мной на понятном мне языке. Это умение он освоил, будучи связанным со своим садником. «Любопытно», – мама прищурилась, размышляя. Как человек науки, ей явно хотелось узнать больше, провести исследования, но пока такой возможности у нее не было. «Буду наблюдать и делать выводы». «Что там насчет твоих видений?» — спросил дедушка. «Эта змеюка ведь сказала тебе, в чем ее интерес? У меня есть предположение. Ты эта самая видика, да? А у нее есть детеныш. Вот она хочет свое дитя спихнуть тебе. Верно же?» «В проницательности дедушки не откажешь». «Все так, и нам следует поторопиться». В городе, где обитает Каари, хватает сокровищ, которые принадлежали прежним жителям, а теперь являются собственностью анаконды. Каари опасается нападения, полагает, что ее сил отразить атаку может не хватить. Эх, какая хитрая гадина!» – фыркнул дедушка. «Это что же выходит? Нам придется защищать ее гнездо и отдать свои жизни? На кой оно нам?» «Я планирую забрать яйцо и скрыться. Пусть Каари сама сражается с чужаками». Вступать в схватку я не планирую, а стать всадницей анаконды очень даже хочу. Это гарантия нашего выживания на этой земле. Пока змеюшка подрастет, мы несколько раз успеем влипнуть в неприятности и даже сдохнуть. Было видно, что дедуля злится и потому перестал подбирать выражения и даже пару раз пропустил матерные слова. Асай, то есть великие звери, растут быстро, очень быстро, впитывая энергию мира через своего хозяина. «Еще и из тебя силу тянуть будет, тварюшка!» – цыкнул деда. «Что-то еще есть важное?» – поживав губами, уточнил Вишневский. «Да, оружие, то, которое из нашего мира. Здесь оно обладает особой силой. Огнестрел смертелен даже для существ, наделенных силой осаны. Помните, как вы убили гориллу одним выстрелом? Это не случайность. Ножи, топоры, молотки – все они легко ранят таких животных. А вот стрелы, созданные из местных материалов, никакого вреда им не причинят. Разве что наконечники. Их мы смастерили из алюминиевых банок. Патроны беречь. Ты это имеешь в виду? Дядя Степа силой потер переносицу. Да, как наш последний аргумент. Я тебя услышал. Мне нужно со всей этой информацией переспать. Понять, как нам быть дальше. И да, он посмотрел на продолжавшего хмуриться дедушку. Иван Михайлович. — Нам нужна всадница, пусть и на анаконде. Только представьте монстра размером с вековой дуб. Меня от одной мысли дрожь пробирает. — А клыки у нее есть? — вдруг спросил он, резко ко мне повернувшись. — Да, у Каари они вот такие, — показала я руками. — Настоящее чудовище. горило ей на один зуб. Кстати, она попросила привезти их к ней в качестве жирной закуски. — Понятно. Ладно. И прежде чем уйти, Веско добавил. Никому ни слова об особенностях земного оружия. Среди нас хватает тех, кто способен воткнуть нож в спину, чтобы спасти свою собственную шкуру. «Думаете, кто-то может покуситься на чужое?» — округлила глаза мама, всегда верившая в доброе начало у каждого человека. «Я просто уверен в этом», — криво усмехнулся мужчина. Солнце едва пробивалось сквозь плотный полок тропического леса, окрашивая верхушки исполинских деревьев в нежно-розовый цвет. Густой утренний туман стелился по земле, обволакивая стволы и лианы влажной дымкой. В предрассветных сумерках тревожно шелестели листья. Где-то вдалеке кричали неведомые птицы, перекликаясь друг с другом. Наша группа собралась у выхода с поляны, которая служила нам убежищем несколько дней. Степан Анатольевич встал перед нами. Его фигура четко выделялась на фоне зеленой стены из плотно переплетенных растений. Сайга висела за его спиной а правая ладонь привычно лежала на рукояти ножа. «Слушайте меня внимательно», – негромко произнес он, вглядываясь в полумрак леса. «Этот день может стать для нас последним, если не будем действовать слаженно. Каждый должен знать свое место», – недвусмысленно покосился на подозрительно тихих Игоря Викторовича и его подпевал. Народ замер, даже дети, обычно шумные по утрам, молчали, прижимаясь к взрослым. В рассветной дымке, пронизанной редкими солнечными лучами, лица людей казались бледными и напряженными. Каждый понимал, впереди нас ждет настоящее испытание на выживание. «Джунгли придется прорубать. Вы шестеро», – Вишневский указал на парней, стоявших рядом с председателем ТСЖ. «Возьмете топоры и станете расчищать путь для основной группы. Рядом с вами будет двигаться Диана». «Диана, твоя задача – успеть почувствовать опасность до того, как на нас нападут». Я молча кивнула, давая понять, что все поняла. «Рубщиков будем менять каждые два часа. Работа не из простых. Основная группа держится в 30 метрах позади. Помните, в джунглях звуки разносятся плохо, поэтому держим дистанцию, но не теряем друг друга из виду. Центр колонны – женщины, дети, старики. Как и вы, Иван Михайлович, с вашим ижиком». Вас всех возьмут в кольцо люди с суперсилой. Я замыкаю с Сайгой. Иван Михайлович, мы с вами единственные, у кого есть огнестрел. Стреляем только в крайнем случае. Патроны на вес золота. Самодельные луки держим как отвлекающий маневр. Пользы от них против серьезного зверя нет. Но хоть внимание отвлечь можно. Сохраняем тишину в строю. Эти дни позволили сделать следующие выводы. С пяти утра и до четырех-пяти вечера гориллы куда-то уходят поэтому наш променад будет длиться ровно до 16.00. Ближе к этому времени станем искать место для ночлега. Выходим через 15 минут». Игорь Викторович, все это время недовольно поджимавший и без того тонкие губы, мигом открыл рот, стоило Вишневскому замолчать. «Это произвол! Почему моих людей отправили так далеко от меня?» «Потому что так надо», — отрезал Степан Анатольевич. «Что-то не нравится?» Может, у тебя есть идея получше?» Игорь смог сдержаться и промолчать, но зло блеснувшие глаза о многом мне сказали. «Вот и хорошо, раз все устраивает», — хмыкнул Степан. «И еще. К тех, кто устанет, будем нести. Носилки уже готовы. На случай ранения есть две пары крепких жердей и брезент. Тяжелые тюки понесут ребята с даром». «Геннадий Петрович», — обратился он к врачу, — «вы пойдете рядом с детьми». Пока люди проверяли снаряжение, я наблюдала за малышнёй. Самые маленькие жались к взрослым, испуганно озираясь. Те, что постарше, пытались держаться храбро. Десятилетний Миша даже приладил к поясу свой игрушечный нож, явно подражая взрослым. «О сигналах», — продолжил Вишневский. «Диана, свистеть умеешь?» «Ну, не так, чтобы очень. Тогда скажешь парням, если вдруг почуешь опасность, чтобы свистнули два раза». Если услышите мой свист, немедленно возвращайтесь к группе. Люди затягивали ремни рюкзаков, проверяли оружие. Кто-то украдкой крестился. Бабанюра раздавала детям вяленое мясо. В дороге может не быть возможности остановиться на обед. Шестеро рубщиков, вместе с ними Петр и Алексей, первыми шагнули в зеленый полумрак. За ними, чуть погодя, двинулась я. Поляна, ставшая нам домом на эти дни, осталась позади. Впереди ждали джунгли, полные неведомых опасностей, и где-то там, в их глубине, заброшенный город с гигантской змеей.